Глава двадцать первая. Герцог поднялся, подошел ко мне и упал. У меня едва волосы дыбом не встали, а вдруг умер. Мало того, что герцога было нестерпимо жалко, так еще и вина лежала бы на мне. Я честно думала вызывать лекаря, однако Уитмар наклонился, потрогал за запястье и объявил. Спит. Умаялся. Да не нервничай, леди Кристин. Лучше глянь, что он в таком состоянии натворил. Если схалтурил, то я лично сделаю так, чтобы он никогда не проснулся. Ненавижу что-то переделывать и исправлять. Я послушно подошла к столу и начала перебирать документы, бегло просматривая их. Мои брови, помимо воли, взлетали все выше и выше. Нет, герцог не халтурил. Не делал наполовину. Он сделал все абсолютно идеально. «Что там?» — спросил Уитмар, на плече которого висел герцог, почти живой, как ни странно, после проделанной работы, и вполне себе п р и с п о к о й н о дрыхнущий. Интересно, Уитмару не тяжело такую тушу держать?» ь в с ё правильно. Он все сделал. Уитмар, как думаешь, нам пора увольняться?» — растерянно спросила я. «Раз герцог сам со всем справляется...» «Я думаю, леди Кристин, что вам пора сходить с герцогом на свидание. И про увольнение лучше не заикайтесь. Если он поймет, что в результате его кропотливой работы вы захотели уволиться, то...» Уитмор сделал страшные выпученные глаза и замахал свободной рукой. «То что? То герцог вообще работать прекратит, чтобы мы тут остались, и все отчеты, завалы и прочие неприятные вещи будут лежать на нас. Я отнесу герцога в спальню, пусть отсыпается». а я позову горничных, чтобы прибрались тут, — ответила я, оглядывая обстановку. Башня из чашек из-под кофе, гора тарелок, на которых явно была еда. н а вот что странно, костей не было, хотя Уитмар говорил что-то про запеченных целиком хрюшек. Опять его шуточки. «И чем мне сегодня заняться-то теперь?» — простонал Уитмар перед выходом. «Вот так всегда. Выходные дали, а что с этими выходными делать? Не сказали». Мы можем сыграть партию в шахматы. Мне ведь тоже особо нечем заняться. Предложила я. Леди к р и с т и н иногда я забываю с культы наивно. Забудь о шахматах. Иди и готовься к свиданию. Что там девушкам надо? Платьишко, духи, косметика? Герцог спит. Какое свидание? Усмехнулась я. Он после такого точно пару суток будет отлеживаться. Уитмар покачал головой, а потом сказал. Мне кажется... или ты недооцениваешь его светлость. Если он, ради свидания с тобой, переделал столько работы, то, думаешь, сон его остановит? Пара часов, и он будет истово стучаться в твои двери, требуя положенного свидания. И я с сомнением глянула на герцога, который висел на плече Уитмара почти как труп, но потом решила, что дворецкий знает его дольше меня, и пошла в с в о е й комнаты менять рабочий костюм на повседневный. Интересно, мне удастся уговорить герцога на конную прогулку, или у него какие-то конкретные планы по поводу нашего свидания? Лучше бы не было. Я бы тогда пользу с делом совместила. Давно я не выезжала на Цербере. Можно было бы еще и Уитмара позвать. Только, боюсь, тогда герцог не засчитает прогулку как свидание, и придется мне потом еще отмучиваться. Свидание с герцогом, да? Я повторила это раз пять вслух. а то и больше, неизменно сопровождая свои слова тяжелым вздохом. Если так подумать... Герцог красивый мужчина. Высокий, подтянутый, даже лицо отличное, не слащавое, но и чрезмерно суровое. Герцог умный. Он не только много знает, но и с ним всегда есть о чем поговорить. И чувство юмора у него что надо. Так троллить у Итмара ни у меня, ни у кого-то еще не получалось. Герцог... Хороший спутник для женщины, он внимателен, предупредителен и всегда следит за тем, чтобы его даме было комфортно, и настоящий джентльмен в самом лучшем понимании этого слова. Герцог – неисправимый бабник, любитель дам, зачастую дам не самого лучшего поведения, и он не отрицает это. Но Тайлер все же достаточно обаятелен и привлекателен, чтобы завоевать сердце девушки даже при таком серьезном недостатке – очаровать ее до такой степени, чтобы она потеряла голову и была согласна, если не на все, то на очень-очень многое. По счастью, герцог действительно был весьма щепетильным, когда дело касалось благовоспитанных девушек, он обходил их стороной. А еще мы с герцогом отлично дружили, кто бы что ни говорил по поводу дружбы с работодателем, не только с ним, разумеется, но и с Уитмаром. Но как-то всегда получалось так, что если мне нужна была помощь, то герцог оказывался рядом и помогал. Нет, никакой романтики, никакого рыцарства. Просто так получалось. И потому я искренне считала герцога своим хорошим другом, который всегда поможет. Но если он и дальше продолжит свои глупые попытки жениться на мне, то, боюсь, эта дружба будет разрушена. Потому что я практически наверняка влюблюсь, а герцог практически наверняка разобьет мне сердце. И дружить тогда я точно уже не смогу. По этой причине я и вздыхала. Ужасно не х о т е л о стерять ь друга. В этом мире у герцога наверняка есть друзья, на которых он может положиться. Но вот я достаточно одинока. И то, что для него будет неприятным эпизодом, для меня станет настоящей потерей. Может одеться пострашнее или покрыть лицо мазью для прыщей, чтобы герцог передумал насчет свидания. И тут... Мне в голову пришла просто превосходная идея. Не нужно отменять свидание. Не нужно отказывать герцогу. Достаточно вести себя так, чтобы герцог сам испугался перспективы стать моим мужем и бежал от меня, как от огня. Это же гениально, как я до этого раньше не додумалась. Кристина, Кристина, теряешь хватку, да и логика твоя где? Зачем было выпендриваться, отказываться от свидания и крутить носом? Надо было сразу согласиться и вести себя так отвратительно, чтобы у герцога большей мысли не возникало обо мне, как о потенциальной жене. И как раз, когда я закончила снарядом и уже немного придумала план, ко мне в комнату постучал герцог. «Лейдекрис?» «Да-да, входите», — ответила я. «Мое настроение, которое до этого было ниже плинтуса, вдруг резко поднялось». Как хорошо, что я поняла, как правильно вести себя в этой ситуации. Герцог вошел в костюме для верховой езды. Меня явно ждало активное свидание. И что странно, выглядел он на удивление хорошо. Ничто не напоминало о том, что несколькими часами ранее герцог походил на труп. — Ты готова к свиданию? — спросил герцог. — Я хотел бы пригласить тебя поохотиться на монстров. Я знаю, как ты любишь активный отдых. Вот и... «К тому же у нас сейчас есть чудесные ружья, с которыми охотиться одно удовольствие. Я обязательно научусь с ними обращаться». «О да, я готова. С удовольствием отправлюсь на охоту», — радостно возвестила я. «Что-то ты удивительно счастлива для той, кто так яростно отказывался от свидания», — заметил герцог, кидая подозрительные взгляды. Но я в ответ лишь загадочно улыбнулась. А как мне не быть счастливой, если только что у меня появился отличный способ навсегда отвадить герцога от себя?